Маркус «Старшенькая получила приглашение на день рождения к однокласснице Адеи. Короткий текст вызывает у меня легкое недоумение. Добро пожаловать на лоно природы, чтобы отпраздновать восьмой день рождения нашей любимой дочери Адеи в программе йога и ментальные практики. Надеемся, родители также смогут выкрыть время, чтобы немного расслабиться с нами и отвлечься от повседневной суеты». Расслабиться, безусловно, нужно, но у меня на этот счет плохой опыт. На подобных мероприятиях на работе участники обычно расслабляются уже только на том этапе, когда наконец наступает время поесть и выпить. Мне трудно поверить в способность пятнадцати 15 первоклассных релаксировать по команде. Мы собираемся на станции метро Куло Сааре и идем пешком в верный километр до рекреационной зоны Кивио-Нока. Сходим с дорожки углубляемся в весенний лес. Тут есть небольшая прогалина, украшенная фонариками, где мама Ады встречает гостей. Как приятно вас всех видеть. я очень рада вместе с вами ощутить связь с природой и одновременно познакомиться со всеми поближе. Мама Ады собирает детей вместе и велит им прислушаться к звукам леса. Будьте внимательны, вы можете услышать какую-нибудь птицу или белку. Дети затихают секунды на три, пока кто-то из собравшихся на праздник не замечает звук природы. «Я слышу метро!» «А разве метро животное?» – спрашивает другой ребенок. Дети хором смеются над предположением, что метро — животное. Длившаяся три секунды тишина взрывается хохотом, криками и гамом, выцаряется обычная детская возня и неразбериха. Мама Адеи собирается силами и снова выстраивает детей перед собой. Она велит им глубоко дышать и наслаждаться запахами природы. Это тоже не очень ей удается, поскольку кто-то из детей громко пукает, и все начинают хихикать. Хаос овладевается вравшимися, и по движению губ мамы Адеи я угадываю пару знакомых мне бранных слов. Родители в этом смысле похожи друг на друга, поскольку желание выругаться присуще даже наиболее сдержанным из них. Тем не менее, мама Ады успевает сделать несколько фотографий. Обычно современному человеку этого достаточно для обретения гармонии. Душевное равновесие достигается не путем успокоения, а удачным постом в социальных сетях. Мама Ады популярный блогер. Подобные мероприятия для нее наверняка – источник не только внутреннего спокойствия, но и средств к существованию. Я прав. Она просматривает снимки в фотокамере и выглядит довольной. Переходим к следующему пункту программы. Вероятно, на очереди йога, а только что была ментальная практика. Я их не очень хорошо различаю, но если бы мне пришлось разбираться в этом, я остановился бы на ментальной практике. По крайней мере, это было бы обращение к нашему разуму. К участию приглашаются и родители. Рядом со мной осталась одна мамаша. Остальные поняли, к чему идет дело, и отошли в сторонку расслабиться по полной. Мы занимаем места на маху и делаем простые упражнения из йоги под руководством мамы адеи Вдохните глубоко, можно закрыть глаза. Я пытаюсь заставить дочь сконцентрироваться, но это трудно. У нее другое на уме. Пап, а когда начнется день рождения Адэи? Тсс, делай пока эти упражнения. Йога продвигается несколько лучше, чем ментальная практика. Функциональный тренинг полезен всем. Особенно старикам на реабилитации, пожизненным заключенным и детям. Несколько лучше — это некоторое преувеличение. Мама Ады издается лишь тогда, когда из йогов на лужайке остается только несколько смущенных родителей, приглядывающих за своими детьми, и ее собственная дочка. Адея явно пытается доставить удовольствие своей матери. В таких ситуациях всегда в голове возникает вопрос. Не применяются ли к детям в этой семье телесные наказания? Но, может быть, есть и другие средства заставить ребенка делать странные вещи. Большинство детей забралось на деревья. Компания мальчишек сражается подобранными в лесу палками, выкликивая угрозы поубивать друг друга. Чувствуется полное умиротворение. Мама Адеи с застывшей улыбкой на губах достает провизию. Дети с интересом устремляются к ней в ожидании сладостей, но возвращаются к игре, взглянув на содержимое корзин. Мне жаль маму Адеи, она ведь делала то, что делает каждый родитель, старалась как лучше. Этой возрастной категории наверняка больше понравились бы парк аттракционов и Макдональдс. Устроенный мамой Адеи праздник оценили бы шестидесятилетние хиппи. Современные дети, безусловно, слишком привередливы. Ведь в зеленом чае, хлебе из полбы и ягодах Годжи нет ничего плохого. Тем не менее, мама Адеи не опускает рук и продолжает праздник. Спасибо всем за участие. Адея наверняка запомнит этот день на всю жизнь. Да уж, в этом сомневаться не приходится. «А теперь время подарков. Важно напоминать детям о вреде потребительства. Нам просто не терпится увидеть, какие подарки вы нашли на помойке». «Что еще за черт?» «Достаю из кармана приглашение». «Точно. На обратной стороне действительно написано, что Адея хочет в подарок что-нибудь из мусорного контейнера». «Мы встаем в очередь, к счастью, в самом хвосте. Я уродую коробку с конструктором Lego Friends, купленную в Стокмане, пытаясь придать ей помоечный вид». Дочка недоумевает, глядя на меня, но, к счастью, понимает, что надо помалкивать. Во всяком случае, Адея проявляет к нашему подарку явно больше интереса, чем к декоративным подушкам и садовым гномам, которые ей вручили другие гости. Мама Адеи смотрит на нашу коробку с удивлением. И чего только люди не выбрасывают. Спасибо за праздник. Она тепло обнимает меня. Возможно, догадалась, что наш подарок был не из мусорной кучи. В конце концов, Адее досталось хоть что-то хорошее. Для успокоения человеку все-таки нужно немножко потребительства. Девчонки тоже на прощание обнимаются, и мы направляемся из леса к станции метро. Я начинаю волноваться из-за того, что через два месяца надо будет как-то праздновать день рождения Сайми. С каких пор стало недостаточно домашнего торта и пары часов детской возни? Почему теперь у праздника должна быть какая-нибудь тема, и нужно угрохать на него кучу денег? Тут я снимаю шляпу перед мамой Ады. Она постаралась применить фантазию и изобретательность. К сожалению... Они легко проигрывают деньгам. Маскарад, день рождения на скалодроме, катание на лошадях, парк аттракционов. Что там еще теперь бывает? Интересно, подойдет ли в качестве темы «Зимняя война»? Это больше для мальчиков. Опять я делю детей на девочек и мальчиков. Я заработал бы много очков как отец, если бы без костных предрассудков организовал дни рождения для девочек на тему «Зимней войны». А может, стриптиз? Или картинг? Вот что сделало бы меня передовым родителям а не унылым папашей, у которого фантазии не хватает ни на что, кроме американских горок. Мы шагаем к метро, а Сами все еще смеется над тем, что метро можно принять за животное. Доченька, а как ты хочешь отпраздновать свой день рождения? Я не знаю, как-нибудь, как обычно. Ну вот, например, э, наверное, пора бы уже забронировать какое-то место, может, в парке аттракционов Хоп-Лоп? Меня бы больше всего устроило, если бы она согласилась на Хоп-Лоп, как два прошлых раза. Мне тогда ничего не надо делать. Просто пришли бы в парк, там уже готовое место для игр, угощения, и младшим сестренкам понравится. Нет, может, не в хоп-лоп? Скажем, на лошадках покататься или понырять. Что-нибудь, чего у других еще не было. Но только чтобы не йога, и что там еще второе было? Ментальные практики? Да, вот только не это, они трудные. Через пару дней мама Ады присылает ссылку на свой блог, где она разместила пост про день рождения дочки. «Немножко йоги на лоне природы». Затянул ли нынешний суматошный мир в своё круговерти наших детей? Могу всех успокоить? Нет. Мы отдали власть над нами планшетам и смартфоном, но воля ещё не утрачена. На прошлой неделе моей дочери исполнилось восемь. Месяц назад я спросил у неё, как она хочет отметить свой день рождения. Меня распирало от счастья, когда она попросила не устраивать праздника на тему «Холодное сердце» и обойтись без похода в парк аттракционов «Хоп-лоп», а придумать что-нибудь, связанное с природой и тишиной. Я предложил ей тему йога и ментальные практики, разумеется, в лесу. Утром в день торжества погода была к нам благосклонна. Я привела 15 первоклашек в весенний лес, только-только зазеленевший. По пути мы с Адеей развесили красивые фонарики. Могу вас заверить, что атмосфера леса заставила детей позабыть о мобильных телефонах и суете повседневной школьной жизни. С малых лет можно приучать ребенка к осмысленной жизни и концентрации. Юные йоги позднее были вознаграждены ягодами Годжи, печеньем из полбы и зеленым чаем с экологически чистым медом.